Глава девятая. Теория. Можно задать еще один вопрос, робко попросила я, когда мы на бешеной скорости выезжали на шоссе. И чего он так несется? Только один, нехотя согласился он, но для начала пристегнись. Я тут же послушалась, чувствуя, что Эдвард внимательно за мной наблюдает. Как ты догадался, что я не заходила в книжный? Эдвард целую минуту смотрел на трассу, на которой никого кроме нас не было. Мы вроде пытаемся быть откровенными, раздраженно пропромотала я. Хален ухмыльнулся. — Ладно, скажу. В магазине не было твоего запаха. Он снова уставился на дорогу, давая мне время переварить сказанное. Не подобрав подходящего объяснения, я решил обдумать это позже. Если хочу докопаться до истины, то сейчас нужно спрашивать. — Ты не ответил на мой первый вопрос, — напомнила я. — Такое развитие события Эдварду не понравилось. — Разве, — со вздохом спросил он. — На каком расстоянии как ты читаешь мысли? А твои родственники умеют? Я почувствовал себя малолеткой, пристающей с глупыми вопросами к взрослым.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 «А почему ты не слышишь меня?» — с любопытством спросила я. Золотистые глаза загадочно вспыхнули. «Не знаю пробормотал он. Единственное возможное объяснение — твой разум устроен иначе, чем у остальных. Если сравнивать с радио, то твои мысли текут на короткой волне, а я способен ловить только длинную». «Хочешь сказать, что я ненормальная?» Мои мысли об этом занимали меня чаще, чем хотелось бы. И вот, наконец, я их озвучила. «Я слышу голоса, ты беспокоишься о своем душевном здравии. Не волнуйся, это просто предположение».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 Эдвард не ответил, внимательно следя за дорогой. Бледное лицо снова стало непроницаемым. — Ты злишься, зря я тебе все рассказал. Нет, предпочитаю знать, что ты думаешь. А если твои предположения верны? — Как я снова ошиблась? — Я вовсе не об этом процедил Эдвард. — ей все равно, — потрясенно повторял он. — Так я права, — испуганно спросил ее. — А тебе не все равно съездил он? — Просто хочу знать. Для себя я уже все решила. — Что именно ты хочешь знать, — покорно осведомился Эдвард? — Сколько тебе лет? — Семнадцать, — тут же ответил он. — И давно тебе семнадцать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 «Расскажи мне еще что-нибудь», — отчаянно попросила я. «Неважно, что он скажет, пусть только говорит». «Что ты хочешь знать?» — произнес он как-то растерянно. Мольба в моем голосе застала его врасплох. «Объясни, почему вы решили не охотиться на людей?» — в отчаянии придумала я. На глаза навернулись слезы, и сдерживать их с каждой минутой становилось все труднее. «Не хочу быть монстром», — тихо сказал Эдвард. «Но ведь животных тебе мало?» — допытывалась я.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 Что, удивилась я? Твои ладони, напомнил Эдвард, и я посмотрела на почти зажившие царапины. От него ничего не вскроешь. Упала, вздохнула я. Я так и думал. Яркие губы насмешливо изогнулись. Наверное, все могло быть и хуже. Я страшно переживал за эти три дня, успел порядком надоесть теме Три дня? Ты что, вернулся не сегодня? спросила я, с трудом выбираясь из плена прекрасных глаз. Нет воскресенье. Тогда почему ты -то не был в школе? Зло? Спросила я, вспоминая, как ужасно было находиться там без него.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 Полные страдания глаза устало смотрели на дорогу. Не хочу, чтобы тебе было больно. Это неправильно и очень опасно. Нет тоном обиженного ребенка, посветнула я. Мне все равно кто ты, уже слишком поздно. Не говори так, прошептала Эдвард. Я закусила губу, надеясь, что физическая боль заглушит сердечную, смотрела на дорогу. Зафоркс, До Форкс, наверное, осталось всего ничего. О чем ты думаешь, спросила он. Неуверенная, что не разрыдаюсь, я покачала головой. Ты плачешь, изумился Эдвард. Я и не подозревала, что по щекам катятся предательские слезы. — Нет, — дрожащим голосом, — сказала я. Его рука потянулась ко мне, но на полпути замерла и снова легла на руль. Прости, в бархатном голосе слышалось глубокое раскаяние. Я знала, что он извиняется не только за то, что заставил меня плакать. — Не извиняйся, — уже увереннее проговорила я. Ты ведь только что спас мне жизнь. Мы помолчали. — Скажи мне кое-что, — тепло попросил Эрдвард. — Да? О чем ты думала, когда я выехала из-за угла? У тебя было такое лицо, не испуганное, а скорее сосредоточенное. Пыталась решить, как и куда бить, собиралась вогнать ему нос в мозг. Неужели ты хотела драться, не думал Эдвард? Почему не попыталась убежать? Там было темно, и если б я упала, то вообще не смогла бы сопротивляться. Ты могла закричать, в горле пересохло. Он покачал головой. Ты права, спасая тебе жизнь, я действительно вмешиваюсь в судьбу. Подъезжая к Форксу, Эдвард сбавил скорость. Дорогу заняла не больше двадцати минут. Увидимся завтра, поинтересовалась я. Конечно, мне ведь нужно сдавать сочинение. Улыбнулся он. Встретимся за ланчем. Значит, я увижу его завтра. Сердце перестало стучать.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 До завтра я неохотно открыла дверцу. Белла, Эдвард потянулся ко мне, и прекрасное лицо оказалось в нескольких сантиметрах от моего. Я сейчас умру. Задохнусь от волнения. Спокойной ночи. До меня донесся дивный аромат его кожи. Так вот, чем пахла куртка. Наконец, я все-таки вышла из машины и пошла к дому. Эдвард подождал, пока я дойду до двери, и только потом завел мотор. Серебристая машина исчезла за поворотом, а я завороженно смотрела вслед, почти не чувствуя холода. Словно во сне я нащупала ключи и открыла дверь.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 Выйдя из душа и поплотнее закуталась в махровую простыню, сушить волосы феном было лень, и, вернувшись в свою комнату, я быстро переоделась в тёплую толстовку и тренировочные брюки. зарудив на голове тюрбан из полотенца, я нырнула под одеяло и сжалась в комочек. Тепло волнами разливалось по телу, и я понемногу успокаивалась. Сегодняшние события теснились в голове, не давая уснуть. Столько всего случилось, образы кружили в бешеном калейдоскопе, но проваливаясь в забытье, я успела подвести итог уходящему дню. В трёх вещах я была абсолютно уверена: Во-первых, Эдвард был вампиром. Во-вторых, какая-то его часть, и я не знала, насколько эта часть сильна, жаждала моей крови. И в-третьих, я безоглядно и навсегда влюбилась в него».